СВЯЩЕННАЯ ЗМЕЯ Суэлань быстро потерла глаза запястьем. Лидзе проснулся и с долей удивления смотрел на неё, словно не понимая, где находится и что происходит. Но взгляд его тут же прояснился, стал осмысленным, и Лидзе рывком сел. Они едва лбами не столкнулись. — Ты что? — напряжённо спросил Лидзе. Суэлань сообразила, что Лидзе спрашивает, почему у неё глаза на мокром месте. — Так, вспомнилось было... — неопределённо отозвалась Су-Илань. — А ты? — Я? Лидзе поморщился. — Мне приснилось, что мне всё это приснилось. Но не приснилось. — а Лидзе с нескрываемым удовольствием привлёк Су-Илань к себе на грудь и лёг обратно. Су-Илань поёрзала, не то улечься хотела, не то высвободиться, но Лидзе и не подумал отпускать. Он с наслаждением уткнулся лицом в её волосы и глубоко вздохнул. Не приснилось, но лучше лишний раз в этом удостовериться, чем испытывать жестокое разочарование при пробуждении. Лидзе столько раз просыпался, и никого рядом не оказывалось. «Не сбежишь от меня», — сонно пробормотал Лидзе, прижимая Су и Лань к себе ещё теснее. «Ломать меня при этом совершенно не обязательно». Недовольно заметила суи лань решительно работая локтями. Когда и это не увенчалось успехом, она попросту превратилась в змею и свелась кольцом за пазухой Лидзе. И погреться можно, и поплакать, если захочется, и послушать сердцебиение, по которому она тысячами лет тосковала. Сердце у Лидзе билось иначе теперь. Су лань сосредоточенно прислушивалась к его пульсации, не узнавая ее. И запах тела был другой вкус. суилань высунула язык и лизнула, вызвав этим у Лидзе смешок. Но это всё-таки был её царь. Её Лидзе. И Суэлань узнала бы его даже не глядя. ну как?» «Не понимаю», — пробормотала суилань «Слишком сложно даже для меня». «А?» Лидзе заглянул к себе за пазуху, и змеиный демон тут же недовольно вильнул хвостом, забираясь ещё глубже. Морда у него была растерянная, но Не хотелось, чтобы Лидзе видел его таким, да к тому же опять на слезы пробило от чего-то. «Старею, что ли?» — с неудовольствием подумала Суэлань. На пустом месте расчувствовалась. Но Лидзе решительно ухватил ее поперек туловища и вытянул наружу. Суэлань расшипелась, как подгоревшая на сковороде яичница, и пару раз не сильно укусила Лидзе за пальцы. Но Лидзе и ухом не повел, продолжая поглаживать белую змею по голове. — Я тебе не ручная змеюшка! — прошипела суилань и так вывернулась, что ее тело завязалось двойным узлом. Шипеть она сразу перестала и завозилась, пытаясь развязаться, но вместо этого накинула еще и третий узел, а два предыдущих стянулись туже. Суэлань издала сердитое, но больше отчаянное шипение. — Помочь? — предложил Лидзе и, не дожидаясь ответа, стал распутывать змеиное тело. Через несколько минут, помятая Суэлань, плюхнулась на кровать, вытянулась палкой, чтобы вернуть на место вывихнутые позвонки «Скрип, скрип» и издала такое шипение при этом, что Лидзе ничуть не сомневался, что змеиный демон выругался, и причём крепко. «Никогда не видел, чтобы ты узлами завязывалась», — удивлённо изрёк Лидзе. «Ты точно в порядке?» Суэлань поскрипела позвонками ещё с минуту, потом свелась в кольцо и спрятала голову под хвостом. Совсем как гремучая змея, только трещотки на хвосте не хватает. Лидзе осторожно потыкла её пальцем, ожидая, что змея в любой момент развернётся и нападёт. Но Суэ Лань только глубже втянула голову и не сильно отпихнула руку Лидзе хвостом. Вообще-то Суэ Лань прежде такое проделывала, если настроение плохое или нездоровилось, Сейчас она просто хотела скрыть свою растерянность, а ещё незаметно потереться головой об кровать. Хозяйня на лбу все еще чесалась. Лидзе между тем встал и принялся одеваться. Суй Лань следила за ним краем глаза. Ты доспехи носишь, не снимая? Привычка, улыбнулся Лидзе. Снимаю только в двух случаях. Во-первых, в купальне, а во-вторых, спросила Суй Лань, но тут же догадалась сама, и Лидзе смог в очередной раз полюбоваться румянцем на змеиной морде. Доспехи моя вторая кожа. — важно изрёк Лидзе, но глаза его смеялись. — Сбрасывая только в исключительных случаях. — Радует, что не так же часто, как змея, — парировала Су Илань и описала по кровати знак вечности, вползая на подушку Лидзе и свиваясь в кольцо уже там. Подушка ещё хранила тепло тела небожителя, к тому же белой змея хотелось пропитаться его новым запахом, чтобы быстрее к нему привыкнуть. Хвост опять едва не запутался узлом, Суэлань поспешно поджала его нижней челюстью и сделала вид, что так и нужно. — Ты как будто разучилась управлять собственным телом, — заметил Лидзе. Суэлань тоже об этом подумала и сначала решила, что не может справиться с собой от волнения, долгожданное воссоединение кого угодно с толку собьёт. Потом она предположила, что в том виновата Хуадянь, золотая нашлёпка нарушила баланс тела, вот оно и стало неуправляемым. Наконец, причиной также могла стать и выпитая Су-Илань духовная энергия. Так оно и было. Под влиянием Ци и метки Бога тело змеиного демона начало перестраиваться. Небожителем он не стал бы, но и демоном уже быть не мог. Потому тело начало меняться, чтобы и под новую Ци подстроиться, и змеиную культивацию не растерять. Вышло нечто среднее между тем и этим — Люди называли таких существ священными и поклонялись им как духом. «И не чешли хуадянь», — велел Лидзе, заметив, что белая змея уткнулась лбом в изголовье кровати и сосредоточенно вкручивает себя в неподатливую золотую ткань обивки. Суэлань с неподобающим для священной змеи смаком выругалась на змеином языке. Но Лидзе и так все понял и сползла по подушке на кровать, превращаясь в человека и держась за лоб обеими руками. Пытаясь почесаться, она не рассчитала и больно ударилась лбом о золотую перекладину кровати, потому и выругалась. — Поцелую, и всё пройдёт, — предложил Лидзе, когда Суэлань пожаловалась ему. — Целуй, — позволила Суэлань, убирая руки от лба. Лидзе поцеловал. В губы. И надо же, всё прошло.